Упражнение. Произнесите. Шё. Шан. Шайад. Шахра. Шила. Шарарти. Аша. Машин. Тамаша. Пракаш. Бадмаш. Бариш. Пашчим. Пасчаат. Какша. Пакши. परिश्रम अवश्य